«Действие первое. Я сидел на полу в коридоре судьбы и ожидал появления вампира. В том, что это именно он затащил меня сюда, я даже не сомневался. Когда меня кинули в телепорт, то я думал о чем угодно, кроме этого места. Вампиру опять от меня что-то понадобилось. Но в этот раз перенос оказался ох как кстати. Главное быстренько договориться с Владом, чтобы скорее вернуться в форт». И принять участие в спасательной операции. На счету каждая минута. Алису и остальных могут в любой момент увезти из подземелий. А то и сделать что-то похуже. Даже думать о таком не хочется. «Привет, мой юный друг», – поздоровался вампир, появившийся из полумрака. «Хорошо, что мы поняли друг друга, и ты не стал избегать встречи». В руках у него был смутно знакомый мне посох. Только размеры его теперь увеличились раз в двадцать. «Что ты скажешь?» – усмехнулся я. «Я человек, слова. «Особенно, когда встреча с вампиром – это меньше из двух зол. Кстати, еще стоит разобраться, куда это Ник собирался меня отправить через тот телепорт и на кого, помимо мастера Ривела, он мог работать». «Или у тебя не было выбора», – догадливо предположил вампир. «Знакомый посох», – заметил я, стараясь сменить тему. «Он вроде раньше поменьше был». «А ты думал, я просил тебя принести мне обычную зубочистку?» Насмешливо спросил Лат. «Ты случайно не голоден? Предлагаю поужинать и обсудить наше сотрудничество». «Вот от ужина точно не откажусь», — радостно ответил я, вскочив на ноги. «Куда идти?» Вампир провел меня вдоль по коридору к очередной двери, распахнул ее и любезно пропустил меня вперед. И через пару секунд я понял цену такой любезности, Дверь захлопнулась за моей спиной, а тот вампир остался по другую ее сторону. «Да что ж я делаю-то?» – выругался я. «Но «Ну нельзя же быть таким доверчивым!» Я оказался в небольшом помещении, обставленном в стиле минимализма. Собственно, кроме меня любимого, здесь больше ничего и не стояло. Каменные стены, ни одного окошка. Да и дверь за моей спиной исчезла. «Если сейчас здесь начнут появляться мертвяки!» то мне останется лишь искать люк в потолке, подумал я. И, кстати, неплохая идея. С помощью нескольких воздушных ступенек я быстренько поднялся к потолку и начал внимательно исследовать каменные плиты. «Было бы глупо надеяться на это», – разнесся по помещению голос вампира. Я вновь выругался и спрыгнул обратно на пол. «Что тебе надо от меня?» «Ты знаешь, сущая мелочь». «Вся твоя жизненная энергия?» «Это в каком смысле?» – озадаченно переспросил я. Ответом мне была тишина. То ли вампир куда-то ушел, то ли просто предпочел не отвечать на вопросы того, кого планировал убить, судя по всему. «Проблема за проблемой», – раздраженно подумал я. «Лучше бы я в военных действиях в первых рядах стоял, чем такое». Сначала плен, потом бег по проклятым землям, попытка похищения и теперь снова плен. И все это за один день. Не особенно рассчитывая на успех, я попытался пробить стены всеми известными мне заклинаниями, но результатов не добился. Стены не брали ни огненные шары, ни воздушные кулаки, ни заклинания, размягчающие камень. Что, в общем-то, было вполне логично. Мои активные приказания к коридору судьбы вернуть меня где взял тоже не помогли. Очевидно, сейчас я находился где-то в другом месте. Скорее всего, в одном из сопряженных с коридором микромирков, вроде Великой Библиотеки. Вопрос лишь в том, состоит этот мирок из одной моей камеры или за стенами есть что-то еще. «Эй, Влад, хоть бы ужином угостил, как и обещал!» Зло выкрикнул я. «Ага, как же, так он меня и покормил!» Подозреваю, что если отнять всю жизненную энергию, то этой самой жизни-то и не останется. А зачем кормить того, кого собираешься убить? Я решительно не мог представить, как отсюда можно выбраться. Зато чем больше думал о друзьях, оставшихся в плену у шатерцев, тем сильнее нервничал. Оставалось надеяться на то, что спасательная экспедиция высших вампиров увенчается успехом. И по возвращении в форт я увижу друзей живыми и здоровыми. «Если, конечно, я туда когда-нибудь вернусь». «Да что в тебя!» – крикнул я со всей силы, ударив по стене. В голову не приходило ничего дельного. Я ходил из угла в угол, пытаясь придумать хоть что-нибудь, добрых полчаса, пока, наконец, меня не озарило. «Да этот камень явно необычный, раз его не берут заклинания. Возможно, какая-то разновидность Дагора. Но ведь однажды в академии я смог уничтожить даже Дагор». Один раз я использовал перстень, которого у меня уже нет. А вот до этого потолок разрушил мой маленький эксперимент с кактусами. Вообще это логично. Ведь растения сами по себе являются результатами работы магии, а не самой магии. Поэтому они действительно могут разрушить камень. Конечно, если мне хватит способностей и энергии, чтобы вырастить огромные растения. Я сел на пол в углу помещения, вел себя в состояние медитации. И начал выращивать кактусы. Прошли те времена, когда для создания серьезных заклинаний мне приходилось так сильно сосредотачиваться, что я вынужден был закрывать глаза и полностью отрешаться от реальности. С тех пор ко мне практически полностью вернулись способности. Я мог работать над заклинанием и наблюдать за тем, как начинают расти кактусы. Потребовалось не меньше получаса для того, чтобы растения дотянулись до потолка. «Надеюсь, все получится», – думал я, накачивая заклинание энергии. «И что, вампир сейчас занят чем-нибудь поинтереснее, чем слежка за мной?» Обхват кактусов уже превысил несколько шагов, когда раздался долгожданный скрип и плиты потолка начали разъезжаться. «Да!» – радостно вскричал я, тут же сбив концентрацию. «Потребовалось еще какое-то время, прежде чем кактус окончательно пробил потолок». Прекратив накачивать его энергией, я воспользовался воздушным клинком, чтобы избавиться от колючек и вырезать в кактусе относительно удобную лесенку. Настал момент истины. Я поднялся по ступенькам и выглянул наружу. «М-да, выбрался, называется», – озадаченно подумал я. Судя по всему, моя тюрьма находилась под землей, потому что, выбравшись через пробитую кактусом дыру, я оказался на милой зеленой полянке посреди леса. В этом мире наступал рассвет. Солнце окрасило небо в багряный цвет, на траве блестела роса, а вокруг царила тишина. Ни единого писка, скрипа или птичьего крика, словно кто-то накинул на природу скрадывающие звуки заклинания. «Есть тут кто?» на всякий случай спросил я. Тихо так. И то звук моего голоса прозвучал словно гром среди ясного неба. «Надо убираться отсюда!» «Пока Влад не заметил моего исчезновения», – решил я. «Ноги в руки и вперед. Может, из фруктиков что-нибудь по пути найду съедобное?» Лесок практически не отличался от леса нашего мира. В том смысле, что, как я не разбирался в видах деревьев у нас, так же ничего не понимал и здесь. Листва зеленая, кора коричневая. Нормально все, в общем. Я понятия не имел, куда иду. Но успокаивало одно – Если в этом мире существуют двери, то у меня есть шанс вернуться в библиотеку. Правда, далеко не факт, что ключ все-таки сработает. Но надежда умирает последней. В поисках цивилизации я вышагивал по лесу не один час. Но пейзаж особенно не менялся. Даже солнце, если и поднималось, то как-то слишком неторопливо. Спустя какое-то время я окончательно уверился в том, что с этим местом явно что-то не так. Последней каплей стала моя попытка подняться повыше с помощью левитации и осмотреться по сторонам. Я вкладывал энергию заклинания, чувствовал, что поднимаюсь, но на деле оставался в паре метров над землей, словно что-то мешало подняться выше. Окончательно разозлившись, я начал шурять в деревья фаерболы, разнося стволы буквально в клочья. Древесина загорелась, задымилась и... В один прекрасный момент я моргнул и лес полностью восстановился. Деревья вновь стояли на своих местах, целые и невредимые. «Почему-то мне кажется, что все это одна большая ловушка», подумал я, опустившись на траву и осматриваясь по сторонам. «Та же камера, только чуть побольше, и стены не так осязаемы, как в предыдущей». Последующие несколько часов я уничтожал вокруг себя абсолютно все. Землю под ногами, деревья. Швырял в небо огненные шары, огненные птицы, молнии, пробовал выращивать кактусы. Обращался к артефакту, надеясь поднять какое-нибудь умертвие. Но все было бесполезно. «Хитрый, зубастый урод!» – зло крикнул я, грозя краснеющему небу кулаком. Разумеется, мне никто не ответил. Сдаваться я не собирался, поэтому продолжил применять различные комбинации известных мне заклинаний. Пожалуй, единственным плюсом сложившейся ситуации было то, что я смог освежить свои знания ремесла. В форте как-то не хватало времени вдумчиво позаниматься и припомнить все, чему нас учили. А здесь и заняться-то было больше нечем. Деревья валились под действием моих заклинаний, но стоило мне моргнуть, как все возвращалось в прежнее состояние. Вскоре я точно убедился в том, что подняться выше определенной высоты попросту невозможно. Даже забираясь по стволу дерева, я скоро уперся в невидимую преграду. Но осязаемая преграда всяко лучше, чем полная неопределенность, ведь есть конкретная цель. Я перепробовал все, но заклинания лишь разбивались пустым пшиком. И тогда я решил попробовать кое-что иное, а именно пробиться не наверх, а вниз. Выломанные мной плиты давно исчезли, да и вряд ли, если что-то и получится, я окажусь в той же камере. Заклинания спарывали землю, но не слишком глубоко. Похоже, и там находилось какое-то ограничивающее поле. Что ж, если магия не помогает, то попробуем грубую силу. Деревья вроде бы выглядят вполне материально, решил я. А ну-ка! Я выбрал ствол потолще, срезал с помощью воздушного клинка и начал вбивать его в землю, давя сверху заклинаниями воздуха. И дело пошло. Самым сложным было заставить себя не моргать, потому что стоило мне это сделать, как дерево тут же исчезало. Правда, я быстро приноровился моргать глазами по очереди и довольно скоро пробил-таки дыру в земле. Дерево просто провалилось под землю, а я поспешил заглянуть в провал, пока он не закрылся. И вот тут меня слегка заклинило. Внизу я увидел точно такой же лес, в каком находился сейчас. На всякий случай протерев по очереди глаза, ущипнув себя и еще раз осмотревшись по сторонам, явно вновь заглянул вниз. «Ну точно, он самый!» – озадаченно подумал я. «Это что же получается? Я сейчас нахожусь примерно на высоте той самой невидимой преграды, мешавшей мне подняться в воздух?» Не придумав ничего лучшего, я спрыгнул в проем, чтобы оказаться практически на том же месте. Взглянув наверх, я увидел, как дыра в небе закрывается прямо на моих глазах. «Чтоб ты сдох!» Не удержался я от восклицания, сев на землю прямо там, где стоял. «Выходит, тут таких этажей несколько? А может и пара сотен?» «Так я буду долго пробиваться. Причем еще непонятно, к чему это в итоге приведет. И есть хочется, кстати. Только в этом драконовом лесу кроме деревьев и нет ничего. Хоть кору грызи». И тут, в воздухе недалеко от меня, материализовалась дверь. Мгновенно среагировав на ее появление, я вскочил на ноги и бросился вперед. «Только бы она не исчезла!» Взмолился я, готовясь атаковать вампира, как только он появится. Дверь открылась. Я тут же швырнул в нее огненный шар, запоздало поняв, что передо мной вовсе не вампир. Опа! раздался знакомый голос. Фаербол ударился о выставленный щит и разлетелся мириадами искорок. Энергии я в заклинание вложил явно от души, собрав в комок всю ненависть к вампиру. «Вот это благодарность за спасение!» озадаченно почесал лысину неожиданный гость. «А ведь найти тебя было весьма непросто. Я едва сдержался, чтобы в который раз за сегодняшний день не ущипнуть себя». «Мирон, ты что здесь делаешь?» «Ох, вроде недолго тут пробыл, а уже мозги потекли», – озадаченно нахмурился мужчина. «Я же сказал, спасать тебя пришел. Ты хоть знаешь, что это за место?» «Лес?» – по инерции ответил. «Я все еще пытаюсь понять, каким образом здесь оказался мой знакомец из земель вампиров». Мирон повертел пальцем у виска. «Сам ты...» Это ловушка для таких, как ты, постепенно выкачивающая все жизненные силы. Из нее нет выхода. Открыть проход сюда можно только снаружи. Лес, горы, подземелья, степи. Куда бы ты ни пробился, все это лишь кусочки искусственно созданного мирка. Ага, по инерции кивнул я. Понятно. Слушай, а как ты сюда попал? Ты еще и слепой? Заботливо спросил Мирон. «Через дверь я сюда попал!» Вот тут я уже начал терять терпение. «Как ты смог открыть дверь в другой мир? Ты кто вообще такой?» Мирон перестал кривляться и вмиг стал серьезен. «Вот это правильный вопрос! Я хранитель. Слышал о таких?» «Ты?» – не поверил я. Хотя, если разобраться, это было довольно логично. Кто, как не хранитель, мог найти меня в этом мире ловушки?» Или он заодно с Владом? Дракон их разберет, ничего уже не понимаю. Никогда бы не подумал, что совершенно случайно спасенный нами в землях-вампирах человек окажется хранителем миров. Или на то и был расчет? Так и будешь стоять и глазами хлопать. В голосе Мирона не слышалось издевки, лишь искреннее участие. И это выводило из себя еще больше. Если ты хранитель, то почему раньше об этом не сказал? «Сам подумай», — подмигнул он. «Предлагаю продолжить разговор в более подходящем месте, а то ведь Влад и вернуться может. Вряд ли я с ним слажу, а уж ты и подавно». «Он же всего лишь вампир», — удивленно сказал я. «А ты целый хранитель. Почему не справишься-то?» «Среди хранителей тоже бывают вампиры, знаешь ли», — поморщился Мирон. «К тому же мы с ним в разных весовых категориях. Он таких, как ты, и я на завтрак ест. Причем в самом прямом смысле. Давай, давай, шевели ножками на выход». Разумеется, я не стал упираться и шагнул в дверной проем, почему-то искренне считая, что окажусь в уже знакомом коридоре. Но как бы не так, нога нашла лишь пустоту, и я полетел вниз. Успокаивало лишь то, что так называемый хранитель падал рядом со мной. После непродолжительного полета нас выкинуло в бескрайней пустыне, и мы дружно рухнули в один из барханов. Песок мгновенно забился в глаза, рот и нос, заставив меня закашляться. Потребовалось некоторое время, чтобы привести себя в порядок и, наконец, осмотреться. Песок, песок и еще раз песок. Белый, сверкающий на солнце и слепящие глаза. А еще очень горячий воздух, вдыхать который оказалось невероятно тяжело. Я, наконец, перестал плеваться и спросил Мирона. «Где мы?» «В пустыне», — Усмехнулся он в ответ. «А я и не догадался», — раздраженно сказал я и вновь закашлялся от брошенного ветром в лицо песка. «И это ты называешь подходящим местом для разговоров?» Мирон пожал плечами. «Немного не рассчитал, но нас выкинуло совсем недалеко от храма хранителей. Дойдем уж как-нибудь ножками». «Какой еще храм?» Раздраженно спросил я. «Кругом сплошной песок!» «Он прямо перед тобой!» «Шутишь?» Серьезно разозлился я. Пришлось еще раз как следует осмотреться по сторонам. Но кроме песка и солнца ничего. Похоже, Мирону доставляло невероятное удовольствие издеваться надо мной и сбивать с толку. «Да включи ты мозг!» схватился за голову хранитель. «Иначе мне будет совсем стыдно вести тебя в храм!» «Значит, ему в любом случае будет стыдно», – раздраженно подумал я. «Вот сволочь! Так, нужно взять тебя в руки. Если я не могу видеть храм, значит он скрыт. Попробуй поискать истинным зрением. Других вариантов в голову не приходит». Я уже мог пользоваться способностями практически так же, как и раньше, поэтому применил истинное зрение почти мгновенно. «Ого!» – не сдержал я удивленного возгласа. Если я когда-то считал Академию самым высоким в мире зданием, то теперь понял всю наивность подобного утверждения. Нет, в нашем мире Академия смотрелась вполне величественно. Но на фоне храма-хранителей многоэтажная башня моего родного учебного заведения стала казаться жалкой землянкой. Будь на небе облака, часть гигантского здания скрылась бы за ними и не позволила в полной мере осознать всю его величественность и фантастичность». Впрочем, даже абсолютно чистые небеса не давали увидеть верхушку строения. Оно уходило настолько далеко ввысь, что истончалось до едва различимой ниточки. «Сколько же в нем этажей!» Зачарованно глядя на удивительное строение, пробормотал я. «Две тысячи!» – охотно пояснил хранитель. Воображение спасовало. «Высоко!» – только и смог сказать я, любуюсь игрой бликов солнца на гигантском строении. Он что, стеклянный что ли? Частично, кину мирон, но все несущие конструкции созданы из крепчайшего сплава с магическими примесями. Кстати, тебе наверняка будет интересно узнать, что под землей находится основание башни, уходящее в глубину на пять сотен этажей. Всего лишь пять сотен? Не удержался я от ехидного замечания. «Ага, только площадь основания так велика, что простирается на многие километры вокруг». Я подозрительно посмотрел себе под ноги. «И там?» «Конечно, все эти тонны песка наложены поверх, скажем так, крыши». «А зачем вам такое гигантское здание?» Задал я вполне закономерный вопрос. «Чем обычный город не угодил?» Храм хранителей – это своеобразный аналог коридора судьбы. Точнее, наоборот. Этот коридор судьбы был создан твоим дядей, как миниатюрное подобие храма. Практически вся башня и ее основание пронизаны бесконечными коридорами с сотнями тысяч дверей в разные миры. «Именно такая архитектура наиболее оптимальна с точки зрения...» Мирон посмотрел на меня и махнул рукой. «Ну, там много разных наук, и все они говорят, что строить надо именно так». Я попытался визуально представить подобное количество дверей, но воображение спасовало. «Кто же создал все это?» – пораженно спросил я. «Люди!» – пожал плечами Мирон. «Ну, не в прямом смысле этого слова. Хранителями работают существа самых разных видов, от обычных людей до мыслящих растений. Именно мы, хранители, общими усилиями и создали все это. Я специально прошел через дверь, ведущую не внутрь храма, а именно сюда, чтобы ты мог оценить всю красоту и мощь этого строения». «Оценил, и еще как». «Честно признался я. Но почему нас выкинуло так далеко? Тут же несколько часов придется идти». «Ты куда-то торопишься? Радуйся, ведь есть возможность задать все интересующие тебя вопросы. Их наверняка много накопилось». «Много?» – мыкнул я. «Миллион!» «Начну с самого начала. Мы же ведь не случайно встретились в землях вампиров». Мирон неторопливо пошел в сторону башни, а я зашагал рядом. «Ты прав. Это было своеобразным испытанием для тебя. И ты прошел его с честью, хотя, признаться, мы не думали, что ты станешь так торопиться». «Да я бы вообще трижды подумал, прежде чем соваться в землю вампиров, если бы меня не поторопил Вильхиор», – недовольно подумал я. «Хотя здесь скорее подойдет другое слово – «обманул». «Разумеется, вслух я этого не сказал. Считают меня эдаким рубахой парнем, флаком в руки. Значит, вы загипнотизировали вампира, заставив укусить меня и украсть дневник дяди, чтобы я последовал за ним и встретился с тобой?» – спросил я и, дождавшись утвердительного кивка, продолжил. «Но зачем вам это?» «Каждый будущий хранитель должен доказать своими поступками, что достоин этого звания. И хорошо, что ты в итоге убил того вампира. Это говорит о твердости духа и решительности. Вот тут я уже не смог промолчать. Вообще-то его убил Вильхиор». «Жаль», — поморщился Мирон. «Ну да ладно, какие твои годы, наверстаешь?» Я чуть не споткнулся на ровном месте. Это в каком смысле? В смысле некоторых врагов нужно убивать просто потому, что этого требует необходимость. А работа хранителя чаще всего связана именно с подобными поступками. Но с чего вы взяли, что я хочу стать хранителем? Ты же хочешь, чтобы с твоим родным миром было все в порядке? Насмешливо спросил Мирон. Или хочешь, чтобы какой-нибудь урод из другого мира случайно или специально попал, например, в империю и начал творить, что ему вздумается? Ты спросишь, а как же Мирон? А Мирон не может уследить за целым миром. Ему нужны помощники, знаешь ли. Понятно, Родина в опасности, хмыкнул я. Конец света и все такое. Вообще-то все не так плохо. Поморщился Мирон. Точнее, теперь я все-таки не единственный хранитель твоего мира. Ты будешь удивлен, узнав, что неожиданно объявился твой дядя, тот самый Закириал. Удивление стало моим перманентным состоянием с момента появления Мирона, поэтому я даже никак не отреагировал на столь неожиданную новость. — Не вижу радости, — ехидно заметил хранитель. — Он же все-таки твой родственник. «В общем, в связи с его возвращением, острая необходимость создания из тебя полноценного хранителя не то чтобы отпала, но отошла на второй план. Неужели и мой дядя может с чем-то не справиться?» «Мало ли что взбредет в голову этому психу. Пусть он и хранитель, но доверия к нему нет. Скоро сам увидишь, кстати». «Да уж, догадываюсь». Не зря же его назвали сумасшедшим. Вряд ли за несколько веков характер Закириала изменится в лучшую сторону. Но все равно хочется с ним познакомиться. Это же выдающаяся личность. Создатель ученических персней и коридора судьбы. А главное, он ведь знал моих родителей. Некоторое время мы шли молча. Я обдумывал услышанное от хранителя новости и неожиданно ухватился за одну интересную оговорку. «Слушай, Мирон». «Ты сказал с твоим родным миром, а не с нашим. Значит, ты не из моего мира?» «Вообще-то обычно хранителями становятся коренные жители мира. Это и проще, и удобнее. Не нужно вводить в курс дела, да и люди гораздо лучше работают на благо родного мира. К сожалению, твой дядя не успел подготовить преемника». К тому же его исчезновение оказалось слишком неожиданным. Поэтому его место пришлось занять мне. И ты знаешь все тайны этого мира? Все знать невозможно, усмехнулся Мирон. Но то, что является тайной для одного человека, может быть отлично известно другому. Спрашивай, возможно, я смогу ответить на твои вопросы. «Я уже представляю себе, что такое коридор судьбы и как он действует. Получается, дядя создал его в качестве испытания для своего преемника?» «И да, и нет. Коридоры судьбы могут создавать только по-настоящему сильные маги-астральщики, коим и является Закириал. Это вопрос удобства и независимости. Не всем нравится то, что путешествовать по мирам можно лишь через храм» где ведется учет всех передвижений и есть всевозможные ограничения. Я уже слышал об астрале от Влада, не удержался я. Это универсальный термин, спокойно продолжил Хранитель. В каждом мире свои названия для этих способностей. У вас они известны как магия драконов. На самом же деле это всего лишь способность покидать свое тело и перемещаться между мирами. Ну а коридор судьбы или храм обеспечивают перемещение в материальное тело, копию реального. Ну, это я и так знал. А что же такое тогда фонтан судьбы? Он более универсален, чем коридор и предназначен для поиска. Разумеется, сильный маг может и сам найти искомое в любом из миров. Но этому нужно учиться сотни лет. А фонтан уже готовый артефакт. Он и ответ на вопрос найдет в меру своего искусственного разумения и переместит в нужный мир. Понятно? Чего уж непонятного, хмыкнул я. Я и сам в курсе. Уже успел воспользоваться его услугами. И работает артефакт лишь в определенное время. Энергию, может, накапливает. Или с какими-нибудь фазами лун связано. Да, какая разница, отмахнулся Мирон. Ну, вот, что разобрался и воспользовался. Это ты молодец. А что искал, если не секрет? У друга раздвоение личности было или что-то вроде того. Лечил я его. А я уж хотел было порадоваться, что ты умнее, чем кажешься. Но забивать микроскопом гвозди. Э, чего? «Я говорю, чтобы вылечить любое психологическое заболевание, достаточно войти в сон человека, и никакой артефакт не нужен. Конечно, там придется повозиться, общаясь с этими самыми личностями, но это всяко проще, чем шляться по мирам. Мне-то откуда об этом знать? Что-то меня начинают бесить постоянные подколки по поводу моих умственных способностей». «Умник!» – буркнул я. В 20 лет ты тоже лечил психологические расстройства с помощью запретной магии? Нет, в 20 лет я вообще в магию не верил, отмахнулся Мирон. Я из одного мира, в котором до недавнего времени магии вообще не существовало. Но я научился как-то, приспособился. За каких-то 10 лет обошел многих, живущих не первый век. Ну, значит, у меня еще есть время. Недовольно сказал я. Так что нечего тут знаниями кичиться. По-моему, Мирон пропустил мои слова мимо ушей. Но хоть издеваться перестал. Зато ответил на многие вопросы. К сожалению, хранитель покинул форт сразу за мной. И поэтому не знал даже, отправились ли вампиры в проклятые земли спасать моих друзей или нет. Я был уверен, что Кельмир и Вельхиор сделают все, чтобы вытащить Алису. Но все равно нервничал и чувствовал за собой вину. В то время, как я прогуливался по пустыне и мирно беседовал с Мироном, мои друзья томились в плену, и в данный момент я ничем не мог им помочь. Оставалось лишь провести время с максимальной пользой и получить как можно больше полезной информации. Например, я узнал о том, что драконы действительно существовали, причем сразу в двух ипостасях. Первые – обычные огромные летающие рептилии, а вторые – перемещающиеся между мирами сущности – внешне практически ничем не отличающиеся от первых. Вот только настоящие драконы по уровню развития значительно превосходили людей, вампиров, да и самих хранителей. Вообще, я с удивлением выяснил, что во Вселенной существует множество магических миров, и во многих из них принципы построения заклинаний могут сильно различаться. Единственное, что оставалось неизменным, это та самая астральная магия. Пользоваться ею могли единицы из миллионов, И только они и становились хранителями. Причем частенько бывало так, что эти самые маги-астральщики жили себе в мирах без магии до тех пор, пока случайно не использовали свои способности и не попадали в другой мир. Так называемые попаданцы в силу своих способностей умудрялись находить прорехи в пространстве, а еще чаще попадали в другие миры после смерти. Кстати, именно это оказывается и произошло с самим Мироном. Да и с моим дядей тоже. История Мирона оказалась действительно интересной. Он провел какое-то время в рабстве, потом сбежал, стал королевским наемником, изучил магию, убил несколько темных башков, вроде кулнага, и лишь спустя десяток лет был найден хранителем мира, в который провалился. Мирон почему-то назвал это банальной штампованной историей, хотя мне такие приключения казались чем-то невероятным. И теперь мне стало понятно его ненависть к рабству людей в землях вампиров». Проведя целый год в загоне наравне с животными, я бы тоже возненавидел любые проявления ограничения человеческой свободы. А вот мой дядя, наоборот, после смерти на поле боя попал в мир без магии. Мало того, он еще и память умудрился потерять. Восстанавливая по крупицам свои знания, он создал какой-то странный культ и умудрился по старой памяти призвать бога вампиров Кулнага. Впрочем, подробности и из злоключений Закириала мой провожатый и сам не знал пересказывая мне лишь информацию из третьих рук. Помимо занимательных историй, хранитель поделился со мной и некоторыми общими знаниями об астральной магии. Для обучения время сейчас было не слишком подходящее, но по крайней мере я убедился в том, что Влад не врал, связывая ее с жестами. Мирон показал мне несложное заклинание на тот случай, если мне понадобится его помощь, и научил простейшей защите от возможного вторжения в мои сны, но этим и ограничился. — Слушай, мы идем уже часа полтора, но даже не приблизились к башне, — заметил я, когда инструктаж Мирона подошел к концу. — А что тебе не нравится? Хорошая прогулка под солнышком. — Отличная, — согласился я. — Ну, кушать хочется. Да и мне необходимо как можно быстрее вернуться в форт. Мои друзья находятся в плену, если ты не забыл. — Ладно, — пожал плечами Мирон. — Как скажешь. «Подойди ко мне!» Не поняв, зачем ему это нужно, я подошел ближе и тут же ослеп от яркой вспышки.